Так, как, например, тот же Савва Морозов у нас или у немцев Крупп. Поэтому роль справедливого арбитра в отношениях труда и капитала для государства сегодня одна из важнейших. Ибо здесь, как закон сообщающихся сосудов, потрафим одним, получим социальный взрыв с другой стороны. Так что с одной стороны трудовое законодательство и укрепление кадров фабричной инспекции, с другой – профсоюзы. «В этих условиях, господам-капиталистам, будет о чем подумать, кроме расшатывания государственных устоев!» Вадик кихидно усмехнулся. «Но ведь тогда, господа-промышленники, могут, наоборот, начать еще активнее рваться к власти и революцию готовить под всякими демократическими лозунгами!» «А новые опричники для чего?» «Одним словом, Ваше Величество!» Всем вышеназванным сословиям – и крестьянам, и дворянам, и капиталистам-промышленникам, и рабочим, и банкирам, и разночинцам – почему-то кажется, что вы, и только вы должны все их и только их требования удовлетворить. А еще и духовенство, мечтающее о патриархате, и староверы, жаждущие уравнения в духовных правах, которые мы пока оставляем за скобками. Но как? Это же невозможно угодить всем. И сразу.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 и все варианты разруливания ситуации в ущерб имущим классам будут заканчиваться апоплексическим ударом табакерки. Зачем наступать на грабли из чулана Павла I? Это может быть некий симбиоз патрицианской гвардии секретного приказа эпохи Петра, из наиболее профессиональных и преданных лично вам офицеров флота, армии, полиции, и не только из офицеров,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 «А кто тогда остаётся? Неужели банкиры?» Попытался угадать самодержец. «Ха! Вот уж эти достойные мужи, сколько вы им не предложите, перепродадут и вас, и всю Россию оптом и в розницу тому, кто предложит на 5 копеек больше!» Хохотнул в ответ доктор. «Нет, конечно! Тогда, может быть, всё-таки заводчики, наша промышленная буржуазия?» «И снова мимо, Ваше Величество!» При всей их важности для развития страны по индустриальному пути, при том, что создавая и расширяя промышленность они работают на благо России, смысл их деятельности вовсе не идеалистический альтруизм, а получение прибыли. Законы империи им позволяли делать это вполне вольготно, более 30 лет. Как вам известно, ряд наших промышленных воротил имеют уже громадные состояния, некоторые из них еще вполне лояльны к вам.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 В отношении же лояльных промышленных толстосумов нужно будет вводить новые формы организации бизнеса, частногосударственные концерны, с одной стороны дав больше заказов и денег, с другой накрепко привязав государственные колесницы. Ведь хочешь не хочешь, а без интенсивного развития промышленности страна просто не выживет.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 Если бы все было действительно так. Просто некоторые деятели виртуозно сумели повесить на него всех собак, дабы их собственные просчеты и ошибки выглядели менее рельефно в ваших глазах. Да-да, я имею в виду именно господ Плеве и Витте. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, Ваше Величество. В моем времени была одна очень хорошая поговорка. Если не можешь предотвратить пьянку, то нужно ее возглавить.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 Но, Михаил, неразборчивость в средствах я не смогу одобрить. Разве нельзя потребовать выдачи преступников у правительств тех стран, где они прячутся? Нет, нельзя. Бессмысленным. Это уголовника вам выдадут с радостью. Политического найдут 101 причину этого не делать. Ведь он их орудие в борьбе против России. Конечно, вам решать, но бороться с пятой колонной в белых перчатках, по-моему, совершенно контрпродуктивно. Для этой тяжкой болезни главный способ врачевания хирургический, и это вовсе не разборчивость, а как раз избирательность, жертва малым ради сохранения неизмеримо большего. Пятая колонна это... Ах, да, простите, Ваше Величество, это опять же термин из моего времени. В Испании в конце 1930-х годов шла гражданская война.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 Они не стала ее Великобритании. Англия одна от нее осталась. Колонии они потеряли, и даже Ирландию почти всю. Причем без войны, революций. И плелись в итоге в кильваторе политики своей собственной бывшей колонии. Британия потеряла колонии и Индию. Вот это номер. Надо будет обязательно засесть с вами подробно и обсудить положение стран в начале 21 века, а то никак руки не доходят за делами и корреспонденцией. Так что помогло американцам так подняться? Ваше Величество, прикажите, чтобы вам принесли тексты Конституции. Феномен успеха САСШ во многом именно в этом документе. И перевод, и подлинник на английском, и особо бил о правах. В конце концов, нам ведь это нужно не только потому, что изобретать велосипед – напрасная трата времени, но и потому, что противника нужно изучать с Азов. Тем более противника столь серьезного. Вы ведь промстатистику их роста знаете. А по поводу их мирового лидерства, конечно, были и субъективные моменты. Так, отсутствие значимых внешних врагов помогло. Все были плюшевые, как раз для сплочения нации, но не для серьезной драки.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 А если тянуть, без зуба останешься? Ага, и еще намучаешься сначала. Конституцию североамериканских штатов, говорите? Хорошо. Кстати, а как они это физически проделали? Технически сначала был промышленный и сельскохозяйственный рывок. Затем господство на морях, которое они отобрали у англичан, причем бескровно. После чего доллар которые они сумели фактически сделать мировой валютой, и, наконец, взятие под контроль добычи углеводородного топлива, нефти и природного газа. Вот как. Ладно, но не будем отвлекаться от нашей сегодняшней темы. Так что же у нас получается? Если не рабочие, то, следуя вашей логике, Михаил, главная опора государства и трона в России – это крестьяне? Именно так. И это без вариантов.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 Всех оставшихся надо обеспечивать землей, но ее в общинном землепользовании не прибавилось. Поэтому в деревне нарастает критическая масса обездоленных, голодных, значительной массе молодых, неграмотных и недовольных людей, которые просто взорвут страну, если не принять срочных мер, причем масштабных и радикальных. Грабеж хлебных амбаров в усадьбах в последние 2-3 года – только первые звоночки, Частности, вроде переселенческой политики, могут только отодвинуть срок бунта, хотя на начальном этапе и это очень важно. Ситуация углубляется тем, что в связи с ростом экспорта пшеницы и ее возросшей товарностью, крестьяне стали отказываться от выращивания других культур.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 Если технологию консервирования и хранения соблюдать десятилетиями даже. Одним словом, исправление перекосов в землепользовании, интенсификация и механизация сельского хозяйства, включая мясное и молочное животноводство –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 Именно при них нужно создавать машинно-тракторные станции, у которых участники начнут со временем арендовать технику и трактора, чинить свои собственные, когда обзаведутся, и элеваторы, и консервные заводы. Все это будет привязываться к крупным сельхозхозяйствам. К их организации можно будет и иностранный капитал допустить.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 Немцы собирают у себя в 3-4 раза больше зерна с десятины, чем у нас, и при этом в малых хозяйствах жнут до сих пор серпом. Конечно, с ростом производительности крестьянского труда количество потребных рабочих рук на селе будет уменьшаться. Но для городских заводов, которых нам через пару лет надо будет строить десятками, а лет через 5-7 уже сотнями, эти высвободившиеся на селе люди будут крайне необходимы. «Значит, там, в вашей истории, Петра Аркадьевича убили?» «Да, увы, в Киеве, осенью 1911 года, когда крупным хлеботорговцам надоело его. Нет, не надо об этом. Главное, что я в нем не ошибся. Могучий он человек. И знаете что, Михаил, если вы не возражаете, давайте мы пока на эту тему закончим».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 Но раз вы говорите... И кроме того, государь, неплохо бы заручиться поддержкой графа Льва Николаевича Толстого или хотя бы разъяснить ему суть задуманного в отношении села для начала. Несмотря на все его странности последних лет, авторитет в обществе у него огромный. Думаете, он пойдет? Сомневаюсь я очень в этом. Думаю, что попытаться стоит. Ну что ж, значит поедем в Ясную Поляну в ближайшее посещение Москвы. Вызывать сюда человека в таких годах неправильно. С этого дня дело наконец пошло на лад. Осознав мрачные перспективы политики Страуса на троне и уяснив, что уже к 20-м годам в мире не останется ни одной неограниченной монархии среди развитых стран, Николай, скрипя сердце, решился на введение основ парламентаризма.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 станку или за сельскохозяйственный комбайн, людей тупых и безграмотных уже не поставишь. Да и управление механизмами броненосца или авто не доверишь, равно как их строительство и обслуживание. Поэтому без резкого повышения образовательных стандартов дальше России не прожить. А грамотным подавать свою долю участия в управлении страной. Грамотных так просто уже не задушишь